Глава одиннадцатая. Егор. Кома. За два дня до аварии. Сижу в рабочем кабинете, заполняю бумаги для суда, когда в кабинет влетает моя помощница Валя. По испуганному взгляду девушки понимаю, что что-то идет не так, и она в ужасе округляет глаза, чтобы предупредить меня. — Это какая-то ошибка! — ее губы дрожат. — Обыск убестужего! Не может быть! Поднимаюсь на ноги и с удивлением смотрю, как в кабинет вваливаются мужчины. По внешнему виду сразу определяю, что мистеры из следственного комитета. Мне даже не надо видеть их погонов. На лицах написано, что они рулят этим миром. В чём дело? Егор Шилов, вы обвиняетесь в сотрудничестве с вашим подзащитным Шантой Рыжим. Это какая-то ошибка. У меня сразу начинает дёргаться глаз. «Никакой ошибки. Анонимный источник сообщил, что в вашем кабинете мы найдем доказательства вашей связи с преступным миром. Один из следователей тычет мне в лицо ксивой, пока другие рыскают по кабинету. Не трогайте!» Рычу я, но запоздала. Двое уже сматывают шнуры и уносят ноутбук и компьютер. «Есть ордер!» Мне в нос тычут бумагой. «Какого черта?» «Это мы будем у вас спрашивать, какого черта?» Следователь, угрожающий, осматривает меня. «Осторожно!» – ревкую я, когда один из мужланов размахивает рукой и рукавом сметается стола рамку с фотографией моей семьи. Рамка летит на пол и чудом не разбивается. Делаю два шага и поднимаю фотографию, прижимаю к груди. «Можно?» – следователь в серой куртке протягивает руку, и мне приходится отдать ему самое ценное, что есть в моем кабинете. «Хорошенькие», – подмечает Мужлан, рассматривая Ксюшу и Марселя с Лианой. А затем происходит что-то страшное и непонятное. Непрошенный гость начинает разбирать рамку. «Ты что делаешь? Еще улики!» Разобранная рамка остается в огромных грязных лапах следователя, и фотография моей семьи летит на пол. Не успеваю наклониться, как один из сотрудников следственного комитета делает шаг в сторону, И наступает на фото. «Твори!» Рычу я, и в этот момент вижу перекошенное ужасом лицо помощницы. Бедная девочка. Она же впервые в подобном замесе. Жаль я. «Сейф откройте!» Слышу приказ. «Гады!» Борчу про себя и иду к сейфу. Смысла спорить нет абсолютно. Эти зароют, если я начну рыпаться. Открываю сейф и достаю оттуда пару пачек наличных денег и бумаги на адвокатскую контору. Деньги чьи? Мои личные. «Почему храните в этом сейфе?» – интересуется следователь, делая опись содержимого. «Потому что не успел потратить. Теперь тебе деньги долго не понадобятся. Во-первых, не тебе, а вам. Во-вторых, мы еще посмотрим, кто кого». «Уж я-то точно знаю, что у меня нет никаких связей с криминальным миром!» «Криминальный авторитет Игорь Стругацкий, кем вам приходится?» Металлический голос бьет наотмашь, впивается в мою совесть миллионам металлических игл. Прочищаю горло кашлем, выдавливаю еле слышно. «Родным братом, но мы с ним не общаемся. Очень смешно, вы даже живете рядом!» Это временное явление. Ясно, в сознанку не идёшь. Хорошо. Сами найдём улики. Сейчас собирайся, поедешь в отдел, напишешь всё как есть, как было. Почему Шанта на тебя заяву написал? Будем разбираться. Уж вы-то разберетесь. Еду в следственный комитет на радио, пишу объяснительную, что в сговор с подопечным не входил, никаких дел не имел. Выхожу на свежий воздух, иду к машине. Понимаю, что за мной хвост установили. Мзлюсь, но ничего не могу с этим поделать. Подхожу к авто и вижу, что на заднем сидении уже кто-то сидит. Сердце неприятно ёкает. Неужели я забыл закрыть авто, когда уходил? Вещи могли своровать, которые уцелели в кабинете и которые мне позволили забрать домой. Открываю заднюю дверцу... И по специфическому запаху духов понимаю, что это мое забытое прошлое меня догнало. Олейка, конечно, как я сразу не догадался. «Присаживайся», — командует первая жена, и я падаю рядом с ней. Красивая, как всегда, даже возраст ей не помеха. И его она обманула. «Маститая адвокатесса с телом шлюхи». Будто небеса еда летела, как оружие для борьбы с такими, как я, падкими на красоту. Не верится, но когда-то я смотрел на игужинскую вожделенным взглядом. Сейчас же, кроме жгучей ненависти, мне нечего ей дать. Обыск у меня твоих рук делу Нагло кивает, и черные волосы падают на ее загорелое красивое лицо, без единой морщинки. «Я же говорила, что вернусь за своим имуществом!» Хмыкаю. «Твое имущество — это что?» «Ты? Дети? Твой дом?» Ржу в голос. Лека тоже улыбается мне широко, белозубой, журнальной улыбкой, а потом резко без предисловий хватает меня за Фаберже. «Дура!» — вою в голос. «Всё, что есть у тебя, дала тебе я. Значит, априори ты принадлежишь мне вместе со своим потомством». «Ты больная!» — рычу я. Лика убирает руку и поправляет себе волосы. «Значит так. Я уже всё приготовила. Барби уберём с дороги за пару дней. Лишение родительских прав оформим быстро. Главное, чтобы ты вёл себя правильно и был на моей стороне». «Иди ты на три буквы!» Рычу я, открываю дверцу, выхожу наружу, хватаю лику за руку и ногу и вытаскиваю из машины. «Пошла вон!» Бывший отряхивается, вытягивается в струну, облизывает вульгарные красные губы и чеканит. «Не делай глупостей, мальчик! Я сожру тебя с потрохами! А так ты снова станешь моим мужем!» «Ты ушла, дала развод три года назад. Чего хочешь сейчас?» — говорю убитым тоном. «Я ушла только, чтобы дать вам свободу. Понимаешь, есть такие особи, которые не размножаются в неволе. Ты именно такой. Теперь я могу забрать здоровое потомство». «Ты чокнутая». «Поэтому не советую рисковать всем ради девчонки. Зачем она тебе?» Бизнес ее отца уже у тебя в кармане, дети также. Будешь верным мужем, и я позволю тебе иметь любую молоденькую девочку, какую выберешь, как позволила три года назад. Ягужинская оставляет меня в разбитых чувствах. Возвращаюсь домой, улыбаюсь сладкой парочке твикс. Марсель, мамин мальчик со светлой копной волос и синими глазенками, встречает белозубой улыбкой. Я любуюсь ямочками на его щеках, и он напоминает мне о том, как сильно люблю Ксюшу. Лиана, папина любимица, с моими карими глазками и мамиными губками льнет ко мне, целует в щеку, обвивает ручками, как лианами, шею, и мне становится тепло и не страшно. Конечно, я не отдам леки своих детей, никогда никогда. Ксения выходит из кухни с перепачканными мукой щеками, и я смеюсь сквозь слезы. «Думай, Егор! Думай, как защитить свою беззащитную семью!» Кроме побега ничего не приходит на ум. «Конечно, есть еще один вариант – обратиться к брату, но я его даже не рассматриваю. Никогда. Ни при каких обстоятельствах не перейду на темную сторону». «Обратная сторона Луны не для меня».